Александра Емельянова сочетала в себе две совершенно несовместимых черты. С одной стороны, она была весьма успешным юристом даже на международном уровне, работая с итальянскими компаниями. С другой стороны, может, цвет волос виноват? Она постоянно попадала в истории, в которой нормальная женщина, слегка за 30, не может попасть по определению. А вот Саша умудрялась влипнуть так, что мало не покажется. Причем жизнь ее ничему не учила. Стоило замаячить впереди новому приключению, она бросалась в него с головой, не успев подумать. Эти две несовместимые черты удивляли ее друзей и знакомых, хотя такое сочетание приводило мужчин сначала в недоумение, а потом в восторг. Хрупкую блондинку хотелось защищать, и они падали к ее ногам тепленькими. Саша же, как ни старалась, оставалась равнодушной, влюбившись лишь раз и безответно. В последнее время обе ее сущности несколько померкли. И дело не в том, что часики тикали, а девушка взрослела. Все меньше было серьезных дел, все больше мелкой и не слишком хорошо оплачиваемой работы. Ни тебе громких судов, ни переговоров до хрипоты. Клиенты, как сговорились, ушли на дно или платили по счетам вовремя, или решали все вопросы, не тратясь на адвокаты. Одновременно сдулась и жажда приключений. Может, друг, итальянский карабинер, даже бери выше, полковник итальянских карабинеров, так повлиял. Но даже столкнувшись год назад в Тоскане с изощренным убийцей, Саша никуда не вляпалась, никто не пытался ее задушить, запереть в погребе, замуровать в подземном тоннеле. Обе стороны Сашиной души успокоились, затихли и привели девушку в полное уныние. Ничего не хотелось, даже ехать в отпуск. Ко всему прочему, и лучшей подруге она практически лишилась. Соня уже год как была молодой мамой двух близнецов, что не мешало ей полностью окунуться в давнюю страсть винодели. Недавно первое вино Сони, ее итальянского мужа Марко, вышло на итальянский рынок. Надо было поубивать несколько критиков, чтобы отзывы стали хорошими. Засмеялась Саша, слушая рассказ подруги об их успехах. Соня обижалась, что Саша никак не приедет в гости. А Саша тянула, ей казалось, что она станет лишней на этом празднике жизни. Тем более, что ее друг, полковник Николас Скарфоне, постоянно был занят и, по слухам, ждал перевода в Рим, откуда был родом. Так и не прилетела Саша в Италию ни разу с прошлого лета. Через месяц будет год, как она безвылазно сидит дома. Так недолго и в депрессию впасть. Или она уже там. Зажралась ты, матушка, — говорила девушка сама себе, повторяя слова из Сони, и Николо, и давнего друга тосканского комиссара полиции Луки Дини. Все у тебя хорошо, вот и скучно. Не гневи небеса. Люди страдают от голода, от болезней, несчастья, а ты от скуки не знаешь, куда себя деть. Зажралась, как пить дать зажралась. И вдруг, словно волшебной палочкой, махнула фея. Саше приснился сказочный городок. Когда-то давно, в другой жизни, она провела там всего один день, но запомнила этот день навсегда. Тогда она была влюблена по уши. Я? По уши? Да не может такого быть! Сегодня Саша яростно отрицала былое чувства и привези ее объект в вздыхании в самую распоследнюю дырищу, Саше дырища показалась бы раем. Ей просто придумалось, что городок необыкновенный. Сколько таких в Италии? А городок продолжал сниться. Казалось, она чувствует на щеках теплый ветер, слышит блеяние овец в горах, заходит в маленькое кафе, где на столике ждет своей очереди бутылка домашнего вина, а старички, увлеченные, играют в тресетту. «Ты будешь там чужой. Это мир, закрытый от посторонних. Туда вообще не доберешься», — уговаривала она себя. «Но ведь там есть гостиницы. Туристы туда приезжают», — отвечал внутренний голос. И Соня, и Никола, и Лука крутили пальцем у виска. «Сейпатса! Сейпатса Сенса Дубби! Сумасшедшая, точно!» Но она потратила кучу денег на билеты, запретив себе думать, на что будет жить после возвращения. Прилетела в Рим, доехала автобусом до столицы региона Базиликата Патенци, подгадав расписание автобусов. Попробуй не подгадай, и будешь неделю ждать следующего. И, наконец, после муторной долгой дороги по горным серпантинам добралась до Костельмецана. Конечно, я помню тебя, деточка. Пожилая хозяйка Лаканды отняла Сашин чемодан, видя, что девушка падает от усталости. «Ты у меня первая постоялица. Сезон еще не открыт, но не переживай. Я живу здесь же, в Лаканде. Иди поспи, а я пока ужин приготовлю». «Я даже не знаю, зачем приехала», – пожаловалась Саша. «Как-то случайно все вышло». «Все вышло правильно». «Знаешь, как говорят?» За случаем скрывается бог, когда хочет остаться неузнанным. Отдыхай, деточка. Саша замученно поплелась в номер, но сначала вышла на террасу и сделала селфи на фоне городка. Ну и пусть она лохматая, уставшая, мятая с дороги, занявшей почти сутки. Потом в здравом уме она не решится этого сделать. И Саша отправила фото на давно уже забытый номер, приписав «Салюты, Дель медцану» и поставив три смайлика. Николетто и Пенелопа сидели, задумавшись. «Ну, пожалуй, теперь все проблемы решены», с неуверенным вздохом сказала Николетто. «Если бы приехал Карлито. Я учила этого мальчика. Он был самым талантливым и не случайно достиг таких высот. Вот кто еще из наших поднялся до его уровня? Фрэнсис Форд Коппола», гордо заявила Николетто. Скажешь тоже, Коппола. Его на старости лет кровь позвала в родные места. Это его предки жили здесь, а он американец. Зато он чувствует нашу землю. А это не со всеми случается. Вот это меня и волнует. Карли то, конечно, виднее, но зачем нам какая-то русская? Как она может помочь? Что она понимает в нашей жизни? Она посмеется над нашими традициями, как карбинеры с севера. Какие ведьмы, какие зелья. И как это все объяснить? Карлита не мог так с нами поступить. И с нами, и со всей деревней. Если он прислал эту русскую, значит так надо. И помнишь, что сказала твоя сестра? Это та самая русская, что приезжала с ним в прошлый раз. Она поймет. Она испытала нашу магию. Твоя сирена вылечила ее головную боль. Не волнуйся. Я чувствую, что все будет хорошо. Не забывай, Илана Лана была русской. Все не случайно. Ох, мне бы твою уверенность. Но что может сделать иностранка с нашими карабинерами? Ох, ну какие они идиоты. Это же мы нашли Лану. А то лежала бы бедная девочка там, в горах. И никто не знал, куда она подевалась. Кстати, а ты там откуда взялась? Ты шла в Пьетропертозу? Не совсем. Николетта покраснела. «Я каждое утро поднимаюсь почти до самого замка, а потом иду обратно. Если не тренироваться, то что ждет в старости?» «В старости», — вздохнула Пенелопа. «Ты еще молода? Что там твои шестьдесят восемь? Вот мои годы. А ты сама что там делала? В твои годы. А я...» Теперь покраснела Пенелопа. «Я каждое утро поднимаюсь на гору». Почти до замка. А потом спускаюсь. Детей у меня нет. Быть обузой чужим не хочу. Значит, надо двигаться. Женщины посмотрели друг на друга и расхохотались. Как же мы раньше не встречались все эти годы. Так ты со своей стороны поднимаешься, а я со своей. До замка не доходим. Вот и не видим друг друга скрытые горой. Теперь будем ходить вместе. С удовольствием. Так спокойнее знать, что ты не одна. Горы есть горы. Надо созваниваться и каждое утро выходить в одно и то же время. Договорились. Но засиделись мы. Пора идти на главную площадь. Кофе выпьем, по сторонам посмотрим, новости узнаем. Карабинеры наверняка сообщили уже новости бедному Мартино. Как я рада, что ты меня навестила. Хотя станция карабинеров у тебя в Петропертозе «Может, наоборот, к тебе надо было идти? В Костель Медзана, лаканда моей сестры. Там остановилась русская. И если пришлют следователи из города, они тоже остановятся у сирены. Так что здесь новостей больше. Я вижу, ты не в восторге от моей квартирки. Я только 10 лет тут живу после смерти матери. У нас был маленький домик, но пришлось продать. Но зато какой балкон, а какие розы. У меня вообще ничего не растет». Все время что-то отвлекает. Никак руки не дойдут до Джордину. Зато у тебя вид на всю Пьетро-Пертозу. вспомнила небольшой старинный каменный домик в самой верхней части деревни. Однажды она была в гостях у Пенелопы и по-хорошему позавидовала большой комнате с деревянными балками на потолке, терракотовым полам, великолепному виду с увитой плющом террасы, утопающей в цветах. А вокруг поднимались скалы, У тебя прекрасный дом, пожалуй, лучший во всей деревне. Пенелопа кивнула. «Я знаю». Она заметила небольшой конверт с официальным логотипом на журнальном столике. «Это из пенсионного фонда?» «Миньятты! Кровопийцы!» Николетта всхлипнула. «Я думала, что выйду на пенсию и смогу путешествовать». «Я думала, что выйду на пенсию и смогу путешествовать». Я же нигде не была, я все 65 лет прожила в этой деревне, Пенелопа. Я даже в потенце, в столице не была. Вот и я всегда платила налоги до последнего цента, работала до старости. И что получила? Я еле-еле содержу этот дом. Хорошо, что обхожусь простой едой, но ведь продукты тоже надо покупать. А я? Николетта снова покраснела. Я не умею готовить. «Ты что? Не умеешь готовить?» Николета покраснела еще сильнее. «Раньше готовила мама, потом мы обходились с минимумом, все деньги съедали врачи, а потом уже поздно было учиться. Нет, я старалась, вот пасту я могу сделать, но я все время отвлекаюсь, то уроки проверяла, то готовилась к следующему школьному дню, потом читала, я читать люблю, ну и...» Соус пригорал, и приходилось все выбрасывать. Я и решила не портить продукты. Беру готовое в супермаркете и разогреваю, но я всегда мечтала путешествовать. За нас путешествовала наша мама. Засмеялась Пенелопа. Нам эти гены не передались. Да уж, рассмеялась в ответ Николета, радуясь, что тема еды закрыта. Историю этой семьи знала вся деревня. Такого? В их краях никогда не случалось, а вот падишь ты. Давным-давно жила в Пьетропертозе женщина, не похожая на других. Звали ее Тереза. Ее манили дальние страны, путешествия, и Тереза сумела сделать мечту реальностью. Она объехала весь мир, а дочерей назвала в честь Одиссея Гомера, отдав дань и греческим корням этой земли, и любви к странствиям. Тереза давно нет живых, и дочери не молоды.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 перешел к внучке. Видимо, старшая Пенелопа оказалась слишком серьезной, поглощенной науками, и все досталось младшей, романтичной сирене. К ней и шли из обеих деревень кому головную боль вылечить, кому желчные колики снять, а кому и от несчастной любви избавиться. Дон фабрицио священник местной церкви, закрывал на все это глаза. Он сам был луканцем и прекрасно знал, что магия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 В Лаканде всегда найдется для тебя место. Жить с чужими людьми – ни за что. Чтобы вокруг постоянно толпился народ со всего света – нет уж. Да живу в своем доме. Хватит об этом, а то поднимется давление от расстройства. И снова расходы на таблетки. Будем гулять в горах. Надеюсь, больше на трупы не наткнемся. Дио ченис кампи Тогда и мой труп скоро окажется на этой тропе. Больше я такого ужаса не вынесу. Ди он он воля, Господь с тобой. Маки дичи маи. Саша к ужину не проснулась. Не проснулась бы она и к завтраку, так тяжело далось долгое и утомительное путешествие. Но звон колоколов с утренней мессы, усиленный эхом в горах, заставил ее открыть глаза. Девушка лежала и пыталась понять, откуда такое чувство покоя. Потом сообразила, что она осуществила свою мечту. И, несмотря на расстояние и пугающие трудности, поди доберись в этот затерянный мир. Она проснулась в маленьком городке среди гор, где заливаются птицы, ветер приносит запах цветов в распахнутое окно. Вчерашней усталости как не бывало. Взяв в руки телефон, Надо сообщить всем, что она в порядке. Саша увидела два неотвеченных звонка. Она прекрасно знала этот номер. Не зря отправила вчера фото. Вспомнив этот порыв, покраснела. Нет, она ни за что не будет перезванивать. Надо же так опозориться. Хотя, не будь той давней влюбленности, все выглядит абсолютно нормально. Фото отправлено человеку, открывшему ей этот городок. «Разве она не отослала бы его любому другому, будь этот другой на месте этого?» Тьфу, сама в своих мыслях запуталась. Пока девушка смотрела на телефон, как змея на Факира, так и не решаясь перезвонить, раздался звонок. Саша выдохнула и ответила. Пронта, «Алекс, как я рад вас слышать! Лишь один человек в Италии называл ее этим именем и всегда обращался на «вы» человека, о котором она ничего не слышала столько лет и все же отправила фото. Да что ж это? Почему же так екает сердце спустя все эти годы? Простите, я не сообразил, что вы отдыхаете после дальней дороги. В голосе Карла Бальери слышался смех. Надеюсь, вы отключили звук телефона, и мои звонки вас не разбудили? Отключила, — прохрипела Саша, неожиданно потеряв голос. Попыталась откашляться, но получилось еще хуже. Вместо сипения она пищала в трубку. Пещере до докторе, что привело вас в луканию, Алекс? Вы в хорошей компании. Саша вдруг, прорезавшимся голосом, рассказала Алису то, о чем он не спрашивал, о том, что замучила рутина, что даже в Италию не хотелось, что ничего не хотелось, и она все глубже погружалась в зеленую тину тоски. И вдруг. Ей приснился костель Медзана, и она собралась в дорогу и боялась, что трудно будет добираться, столько переездов, но вот она здесь, и синьора Сирена ее помнит, и все восхитительно, и это ее первое утро, и она не знает, сколько здесь пробудет, и... Алекс, Алекс, остановитесь, я все понял, теперь Больери точно смеялся. «Я рад, что первое же утро в Лукании пробудило в вас прежний энтузиазм и жажду жизни. И я знаю, чем развеять вашу скуку. У меня важное поручение». Наконец девушка спустилась вниз и сразу отправилась к стойке ресепшн, где в облаке черных сединой кудрей, словно одуванчик взметнувшихся вокруг головы, суетилась синьора сирена. «Нет, нет, все оплачено». Замахала руками женщина, увидев банковскую карту у Саши в руках. «Ты особенный гость. Кофе будешь?» Сзади раздалось покашливание, девушка повернулась и увидела двух пожилых дам. Они рядком сидели на диванчике, сложив руки на коленях, словно ученицы в школе. Одна невысокая, худенькая, абсолютно седая и коротко стриженная. Другая повыше, помоложе, с темными прямыми волосами до плеч, в очках. Женщины заулыбались и поднялись с диванчика. Одна чуть трезвее, вторая чуть замедлившись. Моя сестра Пенелопа, ее коллега сеньора Никалетта. Они тебя с утра ждут. Летта, меня все так зовут. Протянула руку темноволосая женщина в очках. Старшая, белая как лунь, с молодыми яркими глазами помедлила, внимательно глядя на девушку, но в конце концов тоже протянула руку. Меня здесь все зовут. «Маэстро, приятно познакомиться». Саша не знала, как вести себя дальше. Спасла ее хозяйка гостиницы. «Вы все знаете, зачем здесь встретились. Думаю, не надо долгих объяснений. Я не знаю, чем могу помочь. Я не полицейский и тем более иностранка. Лица женщин вытянулись. Но я... Так получилось. Я много раз находила преступников. Вот как-то так». Выпалила Саша и словно большой воздушный шарик лопнул. Напряжение спало, женщины выдохнули и заговорили наперебой. Вот-вот. Что нам и надо. Пока эти имбичили-карабинери, там что-то себе думают, мы сами найдем убийцу. Здесь чужих не бывает. В наших деревнях меньше двух тысяч человек. Все друг друга знают. У нас все получится. Саша попыталась сказать, что Больере просил ее познакомиться с двумя сеньорами совсем не за этим, а просто быть рядом и держать его в курсе. Но вместо этого она спросила, а что там делала Лана в ту ночь? Это была ночь полнолуния. С опаской глянула на нее Николета, а хозяйка гостиницы успокаивающе закивала головой. Говори, говори, она понимает. Видимо, готовила какие-то заклинания. «Откуда ты знаешь, что было полнолуние?» Удивилась Пенелопа. «Ты в окно не смотришь?» «Смотрю, но какая мне разница?» «Серп там или что?» «И куда там идет луна?» «Растет, убывает?» «В общем, все эти штучки!» «Только не говори мне, что ты используешь фазы луны в садоводстве!» Удивленно глянула она на товарку. «А как же? Для моего садика?» «Понятно!» Удивленно протянула Пенелопа. Но что мы здесь сидим? Давно пора пойти в центр, узнать все новости. Спустившись вниз по крутой улочке, компания добралась до центральной площади, больше похожей на террасу, нависшую над пропастью, с видом на острые скальные зубцы и домики, ярусами поднимающиеся вверх. В конце площади расставлены скамьи. Сиди и любуйся. У Саши снова, как и пять лет назад, захватила дух от красоты и нереальности скал причудливой формы, фасадов, словно подвешенных над пустотой. Но ее мягко подтолкнули в спину и направили к невысокому зданию приходской церкви Санта-Мария-дель-Ольма, Пресвятой Девы Вяза. Саша смутно помнила рассказ Больере о тайнах церкви, о тамплиерах, А покровительстве, которое до сих пор оказывают храму знатные семьи этой местности. Но сегодня ее привели не в церковь, а в небольшой ресторанчик, присоединившийся к храму тут же на площади. Все жители деревни знали, что есть два пути получения главных новостей. Интернет для молодых или продвинутых, как сеньора Пенелопа, и вечерняя программа регионального телеканала. Но главным местом получения новостей – Часто из первых рук был деревенский бар. Много лет назад, когда телевизор в итальянских деревнях имелся лишь в баре на Центральной площади, все приходили сюда слушать новости. И сегодня бар остался самым популярным местом. Чтобы узнать все самое главное, нужно оказаться здесь в полдень. В это время у местных служащих или рабочих перерыв. И они забегают на кофе. Домохозяйки успевают сделать необходимые покупки и заходят отдохнуть. Пожилые сеньоры успевают помолиться и преподнести цветы Мадонне Вяза и на обратном пути останавливаются поприветствовать знакомых. Словно звон полуденного колокола притягивает всех на центральную площадь, как магнит. А когда все в сборе, начинается обмен новостями. Но сегодня здесь было особенно многолюдно. Все места к началу спектакля заняты. Две учительницы и Александра еле нашли свободный столик у двери в бар. Бросив сумочки на стульях, кто их здесь возьмет? Обе сеньоры поспешили поближе к хозяйке бара, окруженной толпой. Казалось, вокруг нее собралась вся деревня. Виталина Диманцо была не просто типичной хозяйкой бара. Грубоватой, острой на язык, знающий вкусы каждого жителя деревни. Она была сестрой комиссара полиции столицы провинции, Патенцы а значит, получала самую важную информацию из первых рук. Саша осталась сидеть охранять места и сумочки, в общем шуме гаме и быстром местном говоре она не понимала ни слова. Казалось, миллионы пчел слетели сюда со всех концов света. Такой гул стоял над обычно тихой площадью. Если и были в Лукании ведьмы, Виталина, несомненно, должна быть главной среди них. Высокого роста, широкая в плечах, С пронзительными черными глазами, одним движением лохматой брови она заставляла умолкнуть и стушеваться особо крикливых. Борясь за право главной жительницы деревни, она ненавидела Пенелопу. Мало того, что живет по соседству на соседней горе, так еще и пользуется уважением всех без исключения жителей обеих деревень. Подумаешь, училка, маэстро. Увидев Пенелопу, толпа смолкла и с интересом наблюдала за сближением двух соперниц. Но битвы не получилось. Обе женщины снова стали главными носителями информации. Если Виталина обладала новостями из полиции, то Пенелопа была той, кто нашел труп. Битвы титанов не случилось. Синьоры должны были каждая рассказать народу то, что знали. «Бонжорно, синьора Авельонези!» Прогремела над притихшей площадью Виталина. «Бонжорно, синьора Диманзо!» Хорошо поставленный учительский голос Пенелопы прозвучал не менее громко. Она рассказала, как они с сеньорой Николетой нашли тело бедняжки Ланы. Толпа сочувственно кивала и вздыхала. Правда, было непонятно, убитой женщине или сеньором, пережившим такой ужас. Вчера было полнолуние, и мы подумали, что бедная Лана решила поиграть в ведьму. Толпа ахнула. Мы нашли разбитый горшочек с зельем. Скорее всего, она пришла к дубу творить заклинание. Бедная девочка. Интересно, судебные медики уже установили, когда она упала с дуба? Какой ужасный несчастный случай. Вот что бывает, когда лезешь не в свое дело. Сокрушались в толпе. Несчастный случай? Загремела Виталина. Кто это вам сказал про несчастный случай? Лану задушили шарфом и повесили на дереве. А потом убийца попытался выдать это за несчастный случай, как будто ведьма взлетела с дуба и сразу упала. Когда толпа умолкла, Саша стала понимать, о чем говорят Пенелопа и Виталина. Ее глаза расширились. Вот это да! В 21 веке убийца маскирует преступление под аварию во время полета ведьмы. Где еще такое возможно? Только в романах в стиле фэнтези. Ведьмаки всякие, драконы и же с ними. Вот там это нормально. А в реальной жизни такого просто не может быть. Толпа хором выдохнула. А судебный медик установил, когда это случилось? Пенело пословно не удивилась сообщению. Примерно в четыре часа утра. «Бедный Мартино, потерять такую красавицу жену!» Зашептались в толпе. «Никакой он не бедный!» Загремела над площадью Виталина. Вы как ни в деревне живете. Как будто не знаете, что они жили, как кошка с собакой. Даже у меня в баре умудрялись цепиться, чуть не подрались. Если бы все, кто ссорится, начали убивать друг друга на свете, никого бы не осталось. Буркнула Пенелопа и, оставив за собой последнее слово, удалилась к столику. Она с гордым видом взяла свою сумочку и собиралась удалиться. Все выяснено и сказано. Но тут Саша сообразила, что со вчерашнего обеда у нее крошки во рту не было. Ужин она проспала, а про завтрак никто и не вспомнил. «Я очень хочу есть», – пролепетала она. «Зайдем к клаудио в локале. Попьем кофе», – ответила Пенелопа. «Нет, вы не поняли. Я именно есть хочу». Саша начинала подташнивать от голода. Тут захала и захлопотала Николетта и через несколько минут вся компания уже входила в двери ресторанчика Клауди. «Чаудедду сделай, у нас ребенок голодный», – скомандовала Пенелопа. «Сейчас июнь, какая Чаудедда?» – удивилась хозяйка ресторанчика, невысокая кудрявая женщина средних лет. «А где ребенок?» – «Вон», – кивнула Пенелопа на Сашу, которую последние лет двадцать пять никто не называл ребенком. «Давай, сделай Чаудедду, говорю ж, голодная она». После чашечки кофе стало легче жить. Потом перед Сашей оказалась тарелка с высоким, ароматным, еще теплым серым хлебом. Привыкшая к белому хлебу повсеместно подающемуся в Италии, Саша удивилась и моментально слопала огромный ломоть, оказавшийся нереально вкусным. И дело совсем не в голоде. Страцата кивнула на хлеб Пенелопа. Типичный хлеб из луканий. Нигде не делают так вкусно, как в Матери. И Гравинье. Эти города не одно столетие спорят. Чей хлеб лучше? И у нас не хуже. Прошамкала Николетта, тоже запихавшая в рот половину огромного куска. А ты что ж тоже голодная? Закивала Пенелопа и уже саше Она готовить не умеет? Кто не умеет? Летта. А так бывает? Изумилась Саша. А мы что не люди? Ты привыкла к типичным итальянским бабушкам, растиражированным на весь мир. Они день и ночь лепят тортеллини, раскатывают пасту и пекут внукам кальцоны. А вот и нет у меня внуков. И готовить я не умею. «Вы убили мой главный стереотип!» – воскликнула девушка. «В России все пьют водку?» «Конечно, не все. Вот и в Италии не все обязаны стряпать день и ночь». Саша собиралась извиниться, но Николетта вроде не обиделась. А кроме того, им уже несли шкварчащие глиняные миски с разноцветными перцами, баклажанами, помидорами, луком, картофелем и беконом. Сверху в это рагу были разбиты яйца с оранжевыми желтками. «Манея лавертуры четти фабена». «Ешь овощи и будешь в порядке», – продекламировала Пенелопа, и все принялись за еду. «Это и есть ваша Чаудедда». Поинтересовалась Саша, слопав все до последней капли. «Да, это типичное луканское блюдо. Вкусно? Не то слово!» Попросив еще кофе, сеньоры вернулись к самому важному. «Значит, не все так просто в семье Чебила. Услышав ее слова, хозяйка ресторана, собиравшая пустые тарелки, поставила их обратно на стол и выпрямилась. «Мартина плавает в опасных водах. Как бы его корабль не потерпел крушение!» Из реклама. «Не может быть. У него прибыльная компания, он один из главных наших бизнесменов. Мы, хозяева ресторанов, слышим многое из того, что не предназначается для чужих ушей. Ни консервный завод, ни агентство недвижимости не приносят прибыли уже несколько лет. Я вам больше скажу. Недавно Мартина ужинал у меня с одним из поставщиков и вечер закончился скандалом. Поставщик требовал деньги, а Мартина нечем платить». Мой племянник, ну, тот, что в банке работает, сказал, что Мартина в огромных долгах перед банком, перед поставщиками. У него дела очень плохи. Он даже со мной не расплатился. Если бы Лана не оплачивала его долги, им бы и продукты уже не отпускали. Но он всегда такой шикарный, в дорогих костюмах. Он здесь в деревне и не появлялся в последние годы. Все время в столицах да на море. Он мне никогда не нравился. Напыщенный, как индюк. Но заподозрить, что у него дела плохи, никогда бы не подумала. Подхватила Николетта. У меня сосед работал на консервном заводе, говорит, часто задерживают зарплату. Но Мартина объяснял это необходимостью инвестиций в производство. В долги он инвестировал. Собрала тарелки Клаудия и удалилась на кухню. Но зачем ему убивать Лану? «По старой как мир причине!» – крикнула с кухни Клаудио. «Деньги? А откуда деньги у Ланы? Она была умной женщиной». Клаудио снова присела за их столик. Когда Лана и Мартина только поженились, дела шли хорошо. И когда он получил большое наследство. Лана уговорила отдать ей часть денег. Хорошо их вложила. Добавил свой собственный капитал. Она же не бедная абадант и нелегалка. Они были деловыми партнерами. Лана покупала его консервы в России. И еще долго после свадьбы торговала со своей родиной. Может, она и не была богатой, но точно финансово не зависела от мужа. А потом ей надоело. Она продала свой бизнес, купила пару домов потенции и сдавала апартаменты. Вот это да! А я всегда думала, что Лана просто красивая жена богатого бизнесмена. Значит, она оплачивала все его долги? Сначала да, а потом она поняла, что деньги уходят в никуда и платила за продукты и по счетам, но не давала мужу ни цента. Почему же она его не бросила? Удивилась Саша. Все говорят, какой красавицей была Лана. А теперь выясняется, что еще и не бедный. Почему не разойтись? У них есть дети? Детей у них нет. А не разошлась, потому что, думаю, она его любила. Они же жили, как кошка с собакой. Иногда ссоры – признак любви. Равнодушие и спокойствие гораздо хуже, задумчиво произнесла Пенелопа. Последний раз они ссорились в баре Виталины. Пух и перья летели, шум на всю деревню. Лана обещала бросить мужа. Вот и мотив для убийства. Мартина знал, что это пустые угрозы. Она никогда бы не ушла от мужа. — Чудные дела твои, Господи! — вздохнула Саша. — Красивая, обеспеченная а вцепилась в мужа и терпела такую жизнь. Ответом ей было тихое посапывание. Обе сеньоры, насытившись, уронили головы на грудь и сладко уснули. Саша, до сих пор не встречавшая таких странных старушек, хихикнула про себя, встала, стараясь их не потревожить, и отправилась к стойке заплатить за обед. Цены у них тут в Лукании совсем не итальянские. Можно и за троих заплатить. Все заплачено шепотом сказала ей Клаудио. «Кем?» — не поняла Саша. Доктори Бальери связался с нашим мэром, а тот со всеми локали в деревне. Нас тут всего пятеро. И распорядился все счета передавать ему. Чтоб я так всегда путешествовала!» — засмеялась Саша и отправилась будить новых приятельниц.